Он должен замерзать еще на дне, но не замерзает. С этим можно жить. Можно даже игнорировать его. Но мы не можем пребывать в вложенном спокойствии, ограничившись парой диаграмм и кривых. Еще раз повторяю, концентрация свободного метана в водяном столбе непомерно высока. — А это действительно газовыделение со дна? — спросила Лунд. То есть метан поднимается из глубины или, может, он возникает из тающего гидрата? Борман помедлил. Это решающий вопрос. Если гидрат начал распадаться, значит в локальных параметрах что-то изменилось. И вы считаете, это тот самый случай? Спросила Лунд. Собственно, параметра, всего два. Давление и температура. Но мы не отметили ни повышения температуры воды, ни понижения уровня моря. Я же говорю, воскликнул Стоун. Мы ищем ответы на вопросы, которых никто не ставил. То есть у нас есть всего одна проба. Он оглянулся, требовательно ища поддержки. Единственная проба газа. Борман кивнул. Вы совершенно правы, доктор Стоун. Все только домыслы. Но для того мы и здесь, чтобы выяснить истину. Стоун действует мне на нервы, сказал Йоханссон Лунд, когда они после совещания вышли в ковид-компанию. Чего он, собственно, хочет? Воспрепятствовать исследованиям? А ведь он руководитель проекта. Давай выбросим его за борт. Мы и так уже отравили море выбросами. Они налили себе кофе и вышли с ним на палубу. — И как ты оцениваешь этот результат? — спросила Лунд между двумя глотками. — Это не результат. Это промежуточное значение. — Ну, хорошо. — Как ты оцениваешь это промежуточное значение? — Не знаю. — Эксперт у нас, Борман. «Ты правда думаешь, что это как-то связано с червями?» Йохансен вспомнил свой недавний разговор с Ольсеном. «Я вообще ничего не думаю», — осторожно сказал он. «Думать преждевременно». Он подумал на свой кофе и запрокинул голову. Над ними нависало пасмурное небо. «Я знаю только одно. Лучше бы я сейчас сидел дома». Это было накануне. Пока анализировались последние пробы воды, Йохансен сел в радиорубке. Через спутник он мог связаться со всем миром. В минувшие дни он начал собирать банк данных, рассылать имейлы институтам и отдельным ученым, маскируя все под личный интерес. Первые ответы разочаровали его. Появление нового червя никто не зафиксировал. Несколько часов назад он, кроме того, вышел на контакт с экспедициями в море. Он разместил свой ноутбук между радиоприборами и открыл программу приема электронной почты. Улов на сей раз оказался скудным. Единственное интересное сообщение пришло от Ольсона, который писал, что нашествие медуз на Южную Америку и Австралию явно вышло из-под контроля. «Не знаю, слушаете ли вы там новости», — писал Ольсон, — «но вчера ночью передали новое специальное сообщение. Колоссальные стаи медуз тянутся вдоль всего побережья. Доктор сказал, что впечатление такое, будто они целенаправленно метят в районы населенные людьми». Разумеется, это полная чушь. Ах да, и снова крушение. Два контейнера воза у берегов Японии. Кроме того, продолжают исчезать лодки, на сей раз зафиксированы сигналы бедствия. Странные истории из британской Колумбии продолжают просачиваться в прессу, но никто не знает ничего конкретного. Если им верить, то в Канаде киты от скуки начали охоту на людей. Но, слава богу, не во все надо верить. Вот и вся моя маленькая развлекательная программа Из Тронхейма, смотри, не утони. Спасибо, мрачно буркнул Йохансен. Они тут действительно редко слушали новости. Исследовательские суда были как дыры во времени и пространстве. Официально считалось, что они не слушают новости от того, что некогда. На самом деле всем хотелось остаться в покое и в стороне от городов политские войны, как только под килем начинали биться волны пока через месяц-другой не возникала тоска по собственной значительности, по прочному месту в структуре, которая дает человеку только цивилизация, по иерархии, по хай-теку, по кино, Макдональдсу и по твердому полу под ногами. Перед внутренним взором Йохансона стояли черви. Весь континентальный склон кишел ими. Площади замерзшего метана скрылись под миллионами трепещущих розовых тел, которые старались обвинтиться в лед. Это больше не было локальным явлением. Нашествие шло по всему фронту вдоль норвежского побережья.